Глава 30. Стараюсь найти удобное положение, смещаюсь чуть правее. Пять часов сидя с одной лишь остановкой, чтобы поменяться местами, дают о себе знать. Ноет поясница и, кажется, от задницы полностью отлила кровь. Я ее больше не чувствую. Накопленная усталость и постоянное нервное напряжение не дают полноценно восстанавливаться организму. Лавирую в редком потоке машин на трассе, совершенно не соблюдая скоростной режим. Далеко впереди замечаю пробку. Скорость потока падает. На фоне посеревшего неба различаю привлекающие внимание проблесковые маячки. Толкаю ковалю в бок. Просыпайся, отвешиваю еще один толчок. Левее от трассы виден столб черного дыма, приоткрываю окно и в салон проникает запах Гарри. «Ну?» — недовольно мучит. «Что за вонь?» — переводит сиденье из горизонтального положения. «А ты не чувствуешь?» — так пахнут наши сгоревшие надежды. Сворачиваю на грунтовку и обгоняю поток. Протирая глаза, Коваль вглядывается в облако черного дыма. «Мать, мать, твою ж мать, хоть бы не наша!» Почерневший металлический скелет фуры хорошо различим на фоне светлого неба. Паркуюсь на обочине. Коваль лезет на заднее сиденье, достает документы. Перебегаем дорогу. Нас не допускают. После непродолжительных объяснений иду к месту пожара, глубоко втягивая все запахи. А тут настоящая каша из ядовитого зловония пластика, резины и топлива. Моментально забивает ноздри, мешая различить другие запахи. Открытого огня уже нет, по словам очевидцев. Машина выгорела за десять минут. От головы кузова поднимается столб серо-черного смрадного дыма. Радиус выгоревшего сухостоя слишком велик. Не удивлюсь, если уничтожали следы. «Точно, наша». Коваль выходит из эпицентра пожара. Ладонью стирает сажу с покорёженного куска металла. «Гори, очи!» — с рычанием трясёт ладонью, остужая. «Смотри!» — подходит, демонстрируя. На номерном знаке можно рассмотреть первую букву номера и следующие две цифры. «Что проводителя говорят?» «Сказали, видели человеческий силуэт в салоне». Машина вспыхнула, и никто не решился подойти. Вызвали ментов и пожарных, а вот, кстати, и они. Сирены вмешиваются в общий гомон. Вовремя, сейчас окончательно зальют следы. Быстро проходимся по радиусу. Отсюда и до трассы успела смотреть. Указываю направление. Сомнений нет, ничего нового мы не найдем. Расходимся в разные стороны, оббегаем необожженную местность, встречаемся через минуту и каждый из нас отрицательно машет головой. Пожарные автомобили проезжают мимо, поднимая черные клубы пыли. Звони юристам, узнавай, какие документы нужно сейчас заполнить и получить. Плечи обреченно опускаются, и мы медленно идем к трассе. А я еще раз побеседую со свидетелями, пока не разъехались окончательно. Полчаса бесполезных расспросов. Фура стояла в стороне, что не вызвало ни у кого удивления. Водитель мог заниматься ремонтом и съехал с трассы, чтобы не мешать потоку. В один момент вспыхнул прицеп. Машину объяло пламенем за считанные минуты. Выбрался ли водитель, неизвестно. Никто ничего не видел. Классика.